И упруго поднимает зад. Привычными пальцами быстро и толково щупает купец грудь, ноги, спину, засматривает в рот, не съеден ли старостью зубы, хлопает с хозяином по рукам, божится, кидает озим шапку. Семкин бык, привязанный к забору, вскоре привлек внимание рыжего купца. Подошел к Семке Ты, хозяин? Я. Сколько просишь?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 Через полчаса охрипший купец сует Сёмке в дрожащую руку две червоные бумажки, на левых углах рыжие дяди высевают зерно из лукошек, тут же между вазами пьют магорыч, купец, запрокинув голову, тянет из темной бутылки и не поймет, Семка где-то булькает, то ли в горлышке бутыли, то ли в глотке купца. Бутылка переходит в семкины руки, рот и желудок обжигает влажное тело, в нос ширяет самогонным дымком. Так много не пил он никогда. Ну, в час добрый, прожевывая черствый бублик, сипит купец. Ценой мы тебя не обидели. Корму нынешний год нету, зимой за так отдал бы. «Бычок мой!»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 Рыжий отвязывает быка и гогочит, а семка в руке жмет деньги, рука в кармане, как белогрудый, стрепет в оселке. Ноги послушно несут к лавкам, в голове затуманенной хмелем одна лишь мысль — надену и мимо Маришкиного двора. Пущай, смотрит стерва, ни одному Гришке и Галоши иметь. Купец мягко перегнулся через прилавок.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 Семка не видит ехидные улыбки, тлеющие в глазах купца. Вам сапожки бы надо. На голых ногах. Кто же голуши носит? Зайдите вот сюда, примерьте. Товарец, что-нибудь особенное, роскошные сапоги.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 Лохмотья Семкиный приказчик брезгливо заворачивает в газету и сует ему подмышку, а Семка качается, обнимает круглую спину приказчика и смеется счастливым, беспричинным смехом. Сюртучком будьте довольны. Настоящее суконце, да Глаза ласкают семку, и голос, каким за всю жизнь никто никогда не говорил с ним, без мыла ползет в душу. Разрешите и фуражечку примерить. Семка оплачет слезами счастья и подставляет голову. «Братцы, да я хоть в могилу! Деньги, прах их побери, галоши мне дороже. Получай!»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 Изъеденный молью пышный картуз нахлобучивают Сёмки на голову, и глаза до этого ласковые и приветливые сверлят Сёмку острыми буравчиками. Голос грубо рявкает над самым ухом. прошел к чарту, сукин сын, пьяная сопля. Живо — Живо! Кто-то поддает сзади коленом, и Сёмка с застывшей пьяной улыбкой летит из за прилавка и мешковато падает в грязь. Трудно поднялся, рот раскрыл в похабном ругательстве, но вдруг прямо перед собой увидел Маринку, под праздничным платочком смеющиеся глаза и щеки, блестящие от огуречной помады. Как в мутном тумане, бродил с нею по рынку, на последний полтинник купил угощение, ослизлых конфет, где-то падал и больно ушибся. Но помнил твердо, что все время на него лучился Маринкин восхищенный взгляд. Шел, спотыкаясь, еще широко разбрасывая ноги в сумчатых галифе, разбрызгивая грязь блестящими галошами. Маринка шла немного сзади, просила шепотом. — Сема, ну не надо, не шуми, люди на нас глядят. — Сема, совестный". идти!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 Одна из них закружилась желтым светлячком и, звякнув, покатилась под лавку. С хрипом упала мать на колени, ноги Семкиной обхватила, голосила по-мертвому и билась седой головой о пол, родимый. — Сынушка, да как же! ох, -хо, хо хо хо И что же ты наделал? Семка, дергая ногами, пятился к дверям, а она ползла за ним на коленях, от толчков мотала вывалившимися из прорехи узенькими и сохшими грудями. Синея давилась криком, и на измазанные семкиной галоши текли слезы. 1926 год